Глава восьмая. Владислав Громов. «Добро пожаловать в Аркон, лучший ресторан этого города», — торжественно проговорила Делия. «Госпожа склонилась перед нами, ну, не знаю, официантка, наверное, или управляющая». Моя спутница небрежно кивнула и проронила. «Мне, как обычно, закрытый зал на двоих. Повинуюсь. Прошу, следуйте за мной». Снова поклонилась она, и мы последовали. Расположившись за удобным столом в небольшом помещении, закрытом каким-то непрозрачным и нематериальным полем, я попытался найти меню, но меня опередили. «Позвольте, я сама сделаю заказ. Раз уж я угощаю, то и выбор блюд пусть останется за мной. Надеюсь, я вас не разочарую». Многообещающе улыбнулась ми моя спутница. «Ничего не имею против, Делия. Полностью полагаюсь на вас». Быстро набрав заказ на панели, она откинулась в удобном кресле и посмотрела на меня. Было в ее взгляде что-то непонятное. Такое ощущение, что она меня пыталась сканировать. Вот только щиты, наброшенные как на мое тело, так и сознание, естественно, не давали ей этого сделать. И это, как мне казалось, ее немного раздражало, хотя виду она не показывала. «Кто же ты, Далия? Уверен, ты не случайно подсела ко мне за столик? Или все-таки это простое любопытство? Очень сомневаюсь». А вот игры местных спецслужб, поверю, с легкостью. Что ж, наверное, это будет даже интересно. Ну, давайте выпьем за ваш приезд. Подняла она бокал с искрящимся вином. Откуда вы, говорите, приехали? А я не говорил. Ответил я, пригубив напиток. А что, очень даже ничего. Конечно, не императорское коллекционное, но весьма достойное вино. Надо будет потом прихватить пару ящичков. Да и вообще, пора начинать собирать свой бар редких напитков из разных миров. Как по мне, вполне себе достойный хобби. Я тут, можно сказать, пока инкогнито. Пока ухватилась она со слова. Ога. Вновь перегубил я напиток. Черт, вкусный, однако, но странный. Пара глотков, а по ощущениям, будто уже бутылку выпил. Я быстро прогнал по телу эфир, избавляясь от опьянения. Непростое это вино. Ох, непростое. И бутылку нам открытую принесли. Топорно работайте, госпожа оперативник. Теперь я точно убедился, что девушка явно связана с местными спецслужбами. Однако, как быстро они меня вычислили. Прямо уважаю. Мясо, принесенное нам, действительно казалось вкусным, но вот порции. Я даже задумался, не достать ли лупу, чтобы рассмотреть то, что лежало в тарелке. Раз наколол вилкой, и все, кончилось. Поразмыслив, я достал из кольца огромного запеченного гуся и под изумленным взглядом девушки быстро порезал его появившимся в руке ножом. Усмехнувшись, я приступил к идее, уже себя не сдерживая. А зачем? Судя по напряжению эфира, сейчас она сама мне все расскажет. Или сначала поезд. Ага. любопытство и, наверное, голод все-таки победили. Вон как хромкает, еще и глаза закатывает от удовольствия. И все молча. Аж странно. Мои бы уже взорвались от вопросов, а это пока молчит. А нет, сглазил ее. У меня к вам всего два вопроса, уважаемый Влад. Что это за зверь и откуда у вас редчащий артефакт? незримая сумка. Их, насколько я знаю, всего-то два в нашем мире, и они очень громоздки. А вот у вас он, видимо, очень маленький. Не утолите мое любопытство. Зверь не зверь, а птица. Гусь, запеченный с яблоками. А насчет артефакта это пространственное кольцо. Мой экземпляр единственный, что способен хранить такой объем. Но попроще есть почти у всех. А у всех это у кого? Жадно сверкнули ее глаза. Она подалась вперед, напряженно в меня всматриваясь. «То же ты такой, Влад Гром?» «Я же говорил, что пока тут инкогнито. Боюсь, что вынуждена настоять на его раскрытии». Миг и непрозрачный дынка, скрывавший нас до поры, подернулась рябью, а затем мы оказались в окружении пяти эвенков в одежде, похожей на то, что была на Делии. Вся эта компания угрожающе наставила на меня боевые жезлы. Их лица были скрыты масками». Но по фигурам, плотно обтянутым одеждой, не было никакого сомнения, что это девушки. Что-то их много, как-то на один квадратный метр стало. А я вынужден отказать, и пока все же скрыть свое имя. Хотя как раз его-то я вам уже и сообщил. Влад Гром, наследник клана. А ничего, что такого клана вообще не существует. Более того, любой житель нашего города, увидев мою форму, сразу бы понял, что имеет дело с управлением по контролю тьмы. «Но ты и на это не обратил внимания? А еще то, как ты расплачивался в кафе?» «Нет, система приняла деньги. Вот только такого номера личного чипа не существует». «Естественно, после этого она отправила сигнал нам, и я, оказавшись поблизости, решила лично с тобой пообщаться. И знаешь почему?» «Интересно будет услышать». Довольно откинулся на спинку кресла я. «Как же веселят мне эти игры спецслужб. В тебе нет тьмы. Иначе мы бы с тобой не разговаривали». «Ты явно не житель нашего мира, значит, пришел извне. Поэтому у меня вопрос, кто ты такой?» «Я же сказал, Влад Гром. Что ты! Владислав Громов, если быть уж совсем точным». «Покажи, как ты выглядишь в реале», — сжимая подлокотники кресла, она не сводилась в меня пронзительного взгляда. «А зачем? Тебе это ничего не даст. И все же я настаиваю». Эфир вокруг девушки задорожал, и маги, стоявшие рядом, подобрались. Одна команда, и вцепятся, как волкодавы. А если я и в этом случае откажусь, тогда нам придется тебя заставить. С грохотом откинув кресло, она резко вскочила и дрожащими от злости руками наставила на меня жезл, похожий на те, что держали другие маги. А так хорошо все начиналось, вздохнул я. Вы можете попробовать это сделать, но я не уверен, что у вас получится. И да, просто для справки, я вам не враг, даже скорее друг. А вот мы сейчас и проверим, что у нас. Всем замереть? Резкий выкрик буквально разорвал тишину ресторана. К нам подходила высокая женщина, одетая в похожую форму, вот только на плечах у нее были белые полосы, похожие на погоны. «А архистратик!» — послушно склонили головы девушки и ее подручные маги. Я обращая ни на кого внимания, та подошла и села напротив меня. Делию как ветром сдулось ее место, и она замерла статуей за спиной женщины. Причем на лице у нее застыла маска ледяного спокойствия, или лишь только глаза сверкали то любопытством, то гневом. «Приношу извинения за действия своих сотрудников», — начала женщина, — и я едва не свалился с кресла от удивления. «Мы и вас давно ждали, хранитель». «Да». А вот Дели повезло меньше, и она, по-моему, свалилась. Еще и головой так смачно припечаталась к полу. Другие маги оказались покрепче, но и они стояли с удивленными рожами. Одна даже от волнения стащила маску под которой оказалась вполне симпатичная личика. «А с чего вы взяли, что я хранитель чего-то там? У меня много имен и званий, но вот хранитель...» «А никто иной не смог бы пройти через барьер Творца», — ответила она, улыбнувшись. «Не знаю, как в других мирах, но в нашем вы известны именно как хранитель. Хотя в старых летописях упоминается иное имя, как раз то, которым вы представились — Влад Гром. Вы настолько уверены, что я небесный житель, разумный и пришедший извне?» «Наши системы контроля не обмануть», — усмехнулась моя собеседница. «Мы зафиксировали сильнейший всплеск эфира, нашли место, где он произошел. Но и после связать одно с другим времени много не понадобилось. Наши предсказатели не лгут, а значит, пришло время, и вы появились. Приветствую вас, хранитель Влад». Поднявшись с места, она мне низко поклонилась. И остальные присутствующие сделали так же. «Явите нам свой истинный облик». «Истинный?» «Для меня они все истинные, но вот изначальный». Скинув морок, я предстал перед ними в своей боевой ипостаси, сжимая в руках посох Повелителя Неба. «Хранитель!» Потрясенно выдохнула она, склонившись передо мной еще ниже. Ее примеру тут же последовали маги. «Мы столько лет вас ждали». «Ждали?» — моргнул я. «Нет, я слышал их историю от Творца, да и сам мир мне многое рассказал, но хотелось все услышать, так сказать, из первых уст. «Ждали» но тут неподобающее место для нашего разговора. «Позвольте мне проводить вас в ваш...» Последнее слово она явно выделила. «Храм, который является вашим домом. Там я отвечу на все вопросы». «Ведите?» — коротко ответил я. «Нет, я помню, что любопытство кошку сгубило. Но тут, думаю, случай иной. Да и не чувствовал я от них угрозы. А уж полноводная река благодати, что лилась от них ко мне, не оставляла сомнений в их преданности». «А можно я с вами?» Набравшись храбрости, подала голос Делия, но, наткнувшись на строгий взгляд женщины, кстати, она почему-то так и не представилась, поспешно поклонилась и отступила назад. Хранитель, поколебавшись, повернулась старшей ко мне. «Да пусть летит», — махнул рукой я. Выйдя на улицу, мы подошли к длинной машине с хищенными обводами, на дверях которой красовался знак, круг перечеркнутой линией. «Летите с сопровождением», — отдала та приказ остальным после чего сама передо мной раскрыла дверь. «Да, не привык я, что за мной женщины ухаживают, но тут, похоже, так принято. Ладно, посмотрим». На этот раз наше путешествие несколько затянулось. Но, увы, насладиться видами из окна у меня не получилось, потому как оно было абсолютно непрозрачным. Но, думаю, я еще успею все увидеть. Летели мы молча. Я думал о том, что произошло и что еще будет, а моя спутница, как мне казалось, просто робела мне что-то говорить. Иногда я ловил на себе ее взгляды, от которых становилось несколько не по себе. А еще, учитывая ее рост, да, давно я не ощущал себя маленьким. Остановились мы примерно минут через тридцать. Выйдя через распахнутую дверь, я оказался перед величественным строением, шпили которого уходили далеко вверх, и который венчал все тот же символ, что я видел на машине — круг, перечеркнутой линией. Интересно, а что он означает? Женщина в форме встала со мной рядом и с удовольствием смотрела на меня. И от ее взгляда хотелось спрятаться, так обычно риско смотрит на мороженое, которое собирается съесть. Встречать нас вышла целая делегация, опять же в форме, похожей на виденную ранее. Они что-то пели и при этом кидали в воздух лепестки каких-то растений. Надеюсь, это не какой-то свадебный обряд, а то очень на него похоже, пробормотал я тихо. На меня похоже услышали, потому как взгляд женщины сменился на удивленный и какой-то даже предвкушающий что ли. Не-не-не-не, чур меня. Еще этого мне не хватало. Хватит расширения гарема, да и в возрасте дамочка, и рост у нее без лестницы не допрыгнуть. А рост, кстати, это реальная проблема. Идя рядом с ней, я чувствовал себя маленьким мальчиком, которого мама в первый раз вывела на прогулку. Только что за ручку не взяла. Прикинув, я запустил эфир в тело и быстро вырос до размер. А чего? Я еще и не такой, теперь могу? Я шел впереди а остальные, когда я проходил мимо, вставали в колонну подвое и двигались следом. Но возглавлял наше шествие не я, а седой, слегка сгорбленный старик, шедший впереди на несколько шагов и горланющий во всю мощь какую-то песню, слов которой я разобрать не мог. Вот так торжественно мы вошли внутрь храма имени меня. И тут я застыл, удивленно оглядываясь вокруг. А посмотреть было на что. В центре просторного зала стоял алтарь в виде чаши, которую я держал в руках. На чаше сверху лежал посох по виду напоминающий мой. Что ж, теперь хоть понятен этот символ. Но ну, это ладно. Но вот то, что все стены были украшены мозаикой, которая пестрела многочисленными изображениями меня любимого в моменты борьбы с тьмой. Сюжеты были разные, но везде все сводилось к одному. Я с пафосно поднятым жезлом повергал пожирателей. Глядя на то, как я все рассматриваю, сопровождающие меня, благоговейно застыли, не решая сказать и слова, но любовался я своими подвигами недолго. Присмотревшись к алтарю, я увидел над ним легкую дымку, которая по факту была посланием. Недолго думая, потому как долго думать — это не мое. Я протянул руку и активировал его, и в голове сразу же зазвучал голос Творца, от которого захотелось выругаться. Почему? Да потому что этот гад тупо издевался. Суть его речи сводилась к основному. «Я за тебя все сделал. Теперь прими незаслуженной почести, поимей всех девок и прости за дерьмо на ногах, хотя за последнее извинения забираю обратно. Так тебе и надо». «Сук!» Я аж задохнулся от возмущения и рефлекторно шарахнул благодатью по алтарю, стремясь прервать его речь, которая шла по второму кругу. Но вместо разрушения чаша засияла мягким светом, что с нее перекинулся на статую, которая тоже зажглась и выпустила из себя мою благодать. А та сразу разнеслась по храму и выпрыснулась наружу, зацепив всех в радиусе где-то километра. Вон даже сгорбленный старик воспрял и, замаслившимся взглядом, начал скользить по девушкам храма. Да, эффект, как всегда, выше всяких похвал. Вот только благодати это действие сожрало неприлично много. Впрочем, поступающая от них река превратилась в бурный поток, что вливалось в меня с огромной скоростью, восстанавливая утраченное. «Прошу вас, следуйте за мной». Старичок был бодр, свеж, и от былой сгорбленности не осталось и следа. Пройдя через весь храм, мы зашли в боковую дверь, после чего поднялись по лестнице на второй этаж и замерли перед дверью. Старик стоял, я тоже стоял. Позади меня замерла та, что притащила меня сюда. И все. Никаких движений не было. Создалось такое ощущение, что от меня чего-то ждали, вот только чего. «Мы не можем войти без вашего разрешения, ровно как и открыть дверь». Наконец нарушил молчание старик. «Открыть?» — непонимающе моргнул я. Мелькнула мысль ударить по ней шаром истинного пламени. Но потом, подумав, я просто приложил руку к двери и пустил немного благодати. Бесшумно, как будто она только этого ждала. Дверь отъехала в сторону, открывая вид на роскошные апартаменты. Не сомневаясь, я вошел внутрь, но, обернувшись, увидел, что все замерли и не решаются пойти за мной. «Ну, чего вы, как не родные? Заходите, что ли? Располагайтесь, и все такое, и рассказывайте все с самого начала. Люблю, знаете ли, сказки на ночь. За окном к тому же времени реально стемнело, и обстановка, так сказать, располагала. Делия, ты тоже входи. Ты хотя бы представилась, в отличие от своей начальницы. Правда, не знаю, твое это имя или нет, но сути не меняет». «Мое...» Тихо ответила она, заходя и буквально прячась в угол, чтобы стать незаметной. «Вы абсолютно правы, Хранитель. Увидев вас, мы от радости совершенно забыли о приличиях. Позвольте представиться. Меня зовут старший жрец Раул. И, как видите, я мужчина, хотя на эту должность берут всегда женщин. А это Архистрадик Мира Эвенков, Эмми Дарт, по совместительству глава ордена Мор-Тал, который борется с тьмой». Правда, сама она не мор тал, а исповедница, призванная держать в узде садистские наклонности подчиненных. И не спорями, ты знаешь, что это так. Аналог нашей эквизиции, что ли? сжигаете еретиков на костре? Не удержался я. Не люблю, если честно, фанатиков. Мы не сжигаем, мы приносим боль. Улыбнулась она мне улыбкой змеи. Мы можем захватить и очистить душу через боль и пытки, естественно. Наш орден, согласно летописям. Создали вы, и вы же научили нас быть теми, кем мы являемся. И кем же? Язвить хотелось страшно, но я пока сдерживался. Психопатками, прикрывающимися благими намерениями? Убийцами магов, несущих тьму. Странно, что вы этого не помните, хотя, думаю, для вас это столь незначительные события, что могли забыть. И все же мы совершенны. Позвольте освежить вашу память. Будущих Мортал отбирают из самых нежных и самых добрых девочек в мире и обучают их с детства, заставляя проходить три уровня обучения. На каждом из уровней ученица должна быть сломлена. Первая ломка — это время, в течение которого она измучивается до грани полного повиновения, настолько сильного, что она делает абсолютно все, что ее госпожа, обучающая Мортал, говорит ей без сомнений и колебаний. Эта часть обучения ломает ее самостоятельное мышление и личные желания. Во время первой ломки девочка также учится терпеть боль магического жезла, чтобы потом владеть им. Во время второй ломки девочка вынуждена наблюдать, как ее учитель медленно и жестоко мучает ее мать до смерти. Это должно сломать ее сострадание. Третья, и, возможно, самая трудная ломка начинается тогда, когда ей дают инструмент пытки и заставляют причинять боль и страдания собственному отцу, до тех пор, пока, наконец, это не убьет его. Когда девочка или девушка прошла третью ломку, исповедница прививает ей волшебную способность захватывать волшебство любого, кто использует его против нее. Мортал может причинять интенсивную боль захваченному ею разумному одной своей мыслью. Пленник, нарушивший приказ послушницы, а так называют служащие мортал, даже в ее отсутствии может испытывать сильную боль, и от этого нет никакой защиты. Вторая уникальная способность Ордена — даровать дыхание жизни. С ее помощью послушница может воскресить умершего человека в течение короткого времени после его смерти. Эта способность используется Мортал в основном при обучении своих пленников в случаях, когда обучаемый умирал во время пыток. Как вы видите, основным оружием является магический жезл, но он непростой. простой. «Да и ли я коснись им Хранителя? Вы же не против?» — обратилась она ко мне. Располагайте мной, отозвался я и даже протянул руку. Когда она соприкоснулась с жезлом, меня едва не скрутило от боли. Лишь огромная выдержка позволила мне сохранить лицо и сделать вид, что все нормально. Причем это меня удивило. Действие жезла не остановил даже щит. Очень интересно. Заблокировав нервное окончание на руке, я мягко взял его и стал рассматривать под обалдевшими взглядами женщины-старика. Да, это, несомненно, был артефакт, причем темный и всю защиту, он наносил удар по нервной системе. При этом он будто прописывал свой код в тело разумного, оставаясь в нем навсегда. Теперь понятно, как их орден мог контролировать любого. Жезл — проводник информации. Попадая в тело, он запускал в него вирус, дремлющий до тех пор, пока не станет нужным. Естественно, я его сразу уничтожил, да и разобравшись с тем, как он работает, просто запечатал свои каналы благодатью, которые тот пробить не мог. Хорошая игрушка, — сказал я, возвращая эту мечту БДСМщика. доски бы точно понравилось. А теперь ответьте мне, как я мог создать нечто столь отвратительное? Пытать девочек растить из них тварей, которые для уничтожения тьмы пользуются тьмой. Больше бреда я не слышал. Сдается мне, что вы мелжете, вот только с какой целью — не пойму. Главная цель в битве для нашего ордена — это захватить чужую магию и использовать ее против орга. А так как мы выращены для борьбы с тьмой и пожирателями, естественно, нам пришлось научиться принимать ее и контролировать. Согласно летописям, когда вы создавали Орден и разрабатывали систему для его управления, вы попробовали множество способов, чтобы сделать это, и лишь один сработал, тот, который вы видите сейчас. Я видел, что она говорит правду, но вот поверить в нее, это ж каким надо быть больным на голову, чтобы такое провернуть». «Нет, я знаю, что творец себе на уме, и ход его мысли никому не понятен. Но чтоб такое...» «А почему среди вас только девушки?» — спросил я, чтобы нарушить молчание. «Это опять же ваше распоряжение», — отозвалась Эмми. «Ну и с девушками проще, они психически устойчивей. К тому же у нас соотношение мужского населения к женскому один к четырем, поэтому кандидаток найти проще, чем кандидатов. Мужчин мало, и на опасные работы их не берут а почему мужчин мало техногенная катастрофа или вирус какой мы не можем этого понять просто почти 200 лет назад мужчин стало рождаться намного меньше чем женщин а те что рождались были слабы да скажу честно я удивлен и пока что со всем этим делать я не знаю но я разберусь что ж думаю раз тут собрались самые главные в этом мире можно поговорить о цели моего прибытия не все как вы выразились главные собрались одной не хватает а именно меня к нам без приглашения зашла молодая женщина одетая, как и все в похожий облегающий костюм только он был черного цвета и двигался под телу будто жил своей жизнью нида вест к вашим услугам хранитель и правду о том что тут происходит вы можете узнать только от меня и я бы хотела удостовериться что вы именно тот за кого себя выдаете нида не смей закричал рал и помещение накрыла тьма.